Да, я паука что с того. Арк, третья глава 140. я Паук против земного дракона Алаба. Часть третья. В замедленном движении, благодаря ускоренному сознанию, я увидела, что мне показывают предсказание. Будущее, где Алаба атакует магией. Когда монстр достигает такого уровня, понятно, что он может использовать магию вполне себе свободно. Арк тоже так мог, и я. Благодаря мудрости тоже могу. так. Обычные существа не станут использовать магию, которая менее эффективна, нежели дыхание. Я уклоняюсь. о с т р о е копье земли з появлялось в т о м месте, где я только что стояла. Это версия копья ночи в магии земли. Если не ошибаюсь, это магия земли третьего уровня, вроде бы земляное копье. Но вот в отличие от копья ночи, которое летело к врагу земляное копье неожиданно появлялось прямо под ногами у цели. Если бы я осталась на месте, п р о б л е м бы просто не обобралась. Проблема с з е м л я н о й магией в том, что она ко всей силе земли еще и добавляет разрушительную силу. По сравнению с огненной или водяной магией она смотрится не очень, но вот в реальности это смесь физической магии. И это. Если говорить о моей сопротивляемости, то от обычной магии я вообще урона не получаю. Но вот если к магии добавить физатаку, то ситуация в корне меняется. ш е й л и а л а бы знал, что я вернусь. Новые з е л я н ы е к о п ь и появлялись одним д а другим, как ожидалось от того, у кого есть тонкое манипулирование магией. Скорость создания заклинаний просто впечатляла. Да, все равно меньше, чем у меня, конечно, но... Нет, такой маги он все равно меня попасть не сможет, поскольку я на полную использую ускоренное сознание и предвидение. Но Лаба также понимает еще и это. А Лаба хочет сделать так, чтобы у меня некуда было сбежать. Я продолжаю уворачиваться от маги, в то время когда меня просто умело загоняют в место, окруженное с трех сторон стенами. В тот момент четвертая стена появляется в том месте, где только что была земная стена из магии земли. Единственное место, куда я могу теперь сбежать, лишь верх. Я окружена. Сверху появилась голова Алабы, который готовится выпускать дыхание. Осталось лишь мгновение до удара. Уклонение просто невозможно. Но... Нет, все нормально. Телепорт. Я снова появляюсь над головой Алабы. Пуля ночи снова ударила в голову, которая выпускала дыхание, и попадание. в с развивается так же, как в прошлый раз. Разница лишь в том, что вот Алаба был уже в воздухе, и теперь он падает, стремительно падает. Затем за ним летит копье ночи. Алаба уже сумел с г р у п п и р о в а т ь с я перед приземлением, и, оттолкнувшись от земли, не избежал удара копьем. Но за копьем следовал водопад яда. Водопад созданы с помощью установленного на максимум объема синтезирования яда. Алаба испарил водопад смертельного яда и парализация одним лишь дыханием дракона. Я не ожидала большего урона. Но испарить все за один раз? Нет. Да это невозможно! Ладно. Алаба выстрелил в меня, находящийся в воздухе, дыханием дракона. Я использовала пространственное маневрирование на полную, чтобы увернуться лишь от заградительного огня. В то время я сделала сеть с помощью универсальной паутины и выстрелила ее с помощью способности стрельбы. Да. Наконец-то я получила способность стрельбы! Я ведь так ее хотела! Ее мне дали после того, как бросок достиг максимального уровня. Да, она потребляет ману, и поскольку ее уровень не особо высок, скорость тоже невысока. Но вот если честно бросить ее с помощью броска, было бы намного лучше. Но... Я слишком долго мечтала об этой способности. Паутина, скрученная в шар, раскрылась в тот момент, когда приблизилась к Ала б е с п о м о щ ь ю манипулирования паутиной. Ала б легко увернулся, поскольку он хорошо помнил, как его точная атака недавно поранила. Делает он все верно. Хоть сейчас я использую паутину для атаки, но обычно паутина использует для того, чтобы поймать врага. В этот раз я выкрутила паутину. Ее клейкость. на максимум. даже а л а б и было бы нелегко вырваться из нее, если он считает мою п у т и н у настолько опасной. то поэтому уворачивается. он ненавидит ее, сжигает дыхание, м и, наконец-то идет в атаку на источник, то есть на меня. Алаба приближается ко мне, используя пространственное маневрирование. тем временем я плавно разбрасываю п а у т и н у с воздуха. да, давай! паутина, которая была разбросана во все стороны, соединилась между собой тонкая паутинка, которую было ну очень сложно увидеть. Все, все паутинки собрались у моей ноги. Я запустила паутину с помощью манипулирования паутиной одновременно и в то же время выстрелила пулей ночью в алабу п а у т и н а которая была сзади и пуля, которая приближалась спереди. Если он уклонится от пули, боец паутину. Если не станет уворачиваться, значит получит повреждения. Ну и что же ты выберешь, Алаба? Я Алаба выбрал совсем другое. Дыхание дракона отклонило пулю ночи, и он продолжил движение вперед, несмотря ни на что. Дерьмо! Я еле увернулась от его когтей, он, он слегка меня зацепил, и запасы хитов, накопленные н а с е н и е м просто Уменьшались с огромной скоростью. Было очень близко. Я почти попалась, поскольку управляла паутиной, поскольку я одновременно управляла множеством паутин. Конечно же, моя подвижность была ну крайне ограничена. Даже телепорт бы не помог. Если его не подготовить заранее, он просто не успеет вовремя. Так что в такой ситуации не смогу его использовать. Причина, по которой до этого я спокойно уворачивалась а т атак врага с помощью телепорта, была в том, что на полную использовала ускоренное сознание и предвиденье. Я вижу действия врага заранее с помощью предвиденья и начинаю конструировать магию, и в тот же момент с помощью ускоренного сознания все выполняю. Кажется, что перемещение идет к м г н о в е н н о но на самом деле я готовлюсь к этому заранее. Действия Лабы стали для меня совершенно неожиданными. паутина или пуля ночи. Я думал, он выберет что-нибудь одно из них. Похоже, я его сильно недооценила. Я снова собралась. Я и Аллава. Мы были полны сил. И в с е еще могло поменяться. Иди бой. Все еще продолжалось.